На следующее утро меня будет Кейт. «Анна, тебя не дозовешься, дрыхнешь, как убитая». Я с трудом открываю глаза. Подруга, похоже, давно встала и уже вернулась с пробежки. Смотрю на будильник. Восемь утра. Ох, нифига себе, я проспала целых девять часов. «Что случилось?» — бормочу я. «Тебе принесли посылку, нужно расписаться». «Чего?» «Ну давай же, она огромная. Интересно, что там?» Кейт нетерпеливо перепрыгивает с ноги на ногу и убегает. Я выбираюсь из кровати и хватаю халат, который висит на двери. Симпатичный молодой человек с собранными в хвост волосами стоит в нашей гостиной и держит большую коробку. Я невнятно здороваюсь. «Пойду заварю тебе чаю», — сообщает Кейт и исчезает на кухне. «Мисс Стил И я сразу понимаю, от кого посылка. «Да», — отвечаю я с опаской. «Я вам кое-что привез, но должен установить и показать, как это работает». «Что? Так рано?» Я только выполняю приказ, мэм». Он улыбается милой, но профессиональной улыбкой, в которой явно читается. Меня не так-то просто сбить с толку. «Неужели он назвал меня Мем? Я что, за одну ночь постарела лет на десять?» «А, все контракт. С отвращением поджимаю губы». «Хорошо. Что это?» «Макбук Про». «Кто бы сомневался?» Я закатываю глаза. «Последняя разработка Apple. В магазинах их еще нет, мэм». «И почему меня это не удивляет?» Тяжело вздыхаю. «Поставьте его вон туда, на обеденный стол. Плетусь на кухню к Кейт. Что там?» — с любопытством спрашивает она, бодрая и веселая. «Ноутбук от Кристиана». «С какой стати он прислал тебе ноутбук? Ты всегда можешь пользоваться моим компьютером». «Только не для того, что на уме у Кристиана». «О, на время. Хочет, чтобы я его опробовала». Довольно неправдоподобное объяснение, но Кит одобрительно кивает. «Боже, я перехитрила Кэтрин Кавана! Впервые!» Она вручает мне чашку с чаем. Мак изящный, серебристый и довольно красивый. У него очень большой экран. Кристиан Грей любит размах. Я вспоминаю его гостиную, да и всю квартиру, если на то пошло. «Новейшая операционная система с полным комплектом программ». Плюс жесткий диск объемом полтора терабайта. В общем, места у вас будет предостаточно. 32 гигабайта оперативной памяти. Как вы собираетесь его использовать? Э -э для переписки по электронной почте. И все? Ошеломленно выдавливает парень, подняв брови. Похоже, ему нехорошо. Ну, может, еще для поиска информации в интернете. Я, словно оправдываясь, пожимаю плечами. Он вздыхает. Здесь беспроводной сетевой Wi-Fi-адаптер, и я настроил ваш аккаунт. Этот малыш готов к работе практически в любой точке планеты. Он с вожделением смотрит на ноутбук. Что еще за аккаунт? Ваш новый электронный адрес. У меня есть электронный адрес? Компьютерщик показывает значок на экране и что-то объясняет, но для меня его слова вроде белого шума. Понятия не имею, о чем он говорит. Да, честно говоря, мне и неинтересно. Пусть только скажет, как включать и выключать эту штуковину, а с остальным как-нибудь разберемся. В конце концов, я уже четыре года пользуюсь компьютером, Кейт. При виде мака подруга восхищенно присвистывает. — Это технологии нового поколения, — говорит она и поднимает брови. Большинству женщин достаются цветы или драгоценности. Звучит двусмысленно, и она явно пытается подавить улыбку. Я бросаю на нее хмурый взгляд, но не могу сохранить серьезный вид. Мы обе хихикаем, как ненормальные, а компьютерщик ошеломленно глазеет на нас. Он заканчивает работу и просит меня расписаться в накладной. Пока Кейт его выпровашивает, я сажусь с чашкой чая, открываю электронную почту, а там уже ждет эмейл от Кристиана. Сердце подпрыгивает к горлу. «Эмейл от Кристиана Грея мне!» Взволнованно открываю письмо. «От Кристиан Грей». Тема. Ваш новый компьютер. Дата. 22.05.2011.23.15. Кому? Анастейша Стил. Уважаемая мисс Стил, надеюсь, вы хорошо спали. Полагаю, вы используете этот ноутбук по назначению, как было оговорено. С нетерпением жду ужина в среду. До того времени буду рад ответить на любые вопросы по электронной почте, если таковые возникнут. Кристиан Грей генеральный директор холдинга Грей Энтерпрайзес. Я нажимаю на «Ответить». От Анастейша Стил. Тема «Ваш новый компьютер», предоставленный на время. Дата 23.05.2011.0820. Кому? Кристиан Грей. Как ни странно, я спала отлично. Спасибо, господин. Насколько я понимаю, этот компьютер мне одолжили, следовательно, он не мой. Анна. Ответ приходит почти сразу. От Кристиан Грей. Тема: ваш новый компьютер, предоставленный на время. Дата: 23.05.2011 Кому: Анастейша Стил. Компьютер вам одолжили на неопределенный срок, мисс Стил. Судя по вашему тону, вы ознакомились с документами, которые я вам передал. Уже есть вопросы? Кристиан Грей, генеральный директор холдинга Грей Энтерпрайзес. Не могу сдержать улыбку. От Анастейша Стил. Тема «Пытливые умы». Дата 23.05.2011.08.25. Кому? Кристиан Грей. У меня много вопросов, но они неуместны для электронной почты, и кому-то из нас нужно зарабатывать себе на жизнь. Мне не нужен компьютер на неопределенный срок. До встречи и хорошего дня! Господин. Анна. Он тут же отвечает, и я вновь улыбаюсь. От Кристиан Грей. Тема «Ваш новый компьютер», снова предоставленный на время. Дата 08:26. Кому? Анастейша Стил. Пока, детка. Постскриптум. Я тоже зарабатываю себе на жизнь. Кристиан Грей, генеральный директор холдинга Грей Энтерпрайзес. Закрываю ноутбук и сияю, как дурочка. Разве можно устоять перед игривым крестьянам? Похоже, я уже опаздываю на работу. Ладно, осталось всего неделя. Возможно, мистер и миссис Клейтон дадут мне поблажку. Бегу в душ, по-прежнему улыбаясь во весь рот. Он прислал мне сообщение. Чувствую себя маленьким, беспечным ребенком. Даже тревога из-за контракта куда-то пропадает. Мою голову и размышляю, о чем бы спросить крестьяна по электронной почте. Наверняка нужно все подробно обсудить. А вдруг кто-нибудь взломает почтовый ящик? От одной этой мысли я краснею. Наспех одеваюсь, торопливо прощаюсь с Кейт и бегу отрабатывать последнюю неделю. Хосе звонит в одиннадцать. «Эй, так мы идем пить кофе?» Он говорит, как прежний Хосе. «Мой добрый друг Хосе, а не...» Как там его назвал крестьян? Ухажор, Фу. Конечно, я на работе. Можешь подъехать сюда, скажем, к двенадцати. Отлично, увидимся. Он кладет трубку, а я возвращаюсь к малярным кистям и мыслям о крестьяне и его контракте. В пунктуальности Хосе не откажешь. Он в припрыжку заходит в магазин, напоминая шаловливого темноглазого щенка. А, она, он широко улыбается своей ослепительной латиноамериканской улыбкой, и я больше на него не сержусь. «Привет, Хосе. Я обнимаю его. Ужасно хочу есть. Сейчас только скажу, миссис Клейтон, что ухожу на обед. Мы идем в кофейную неподалеку, и я беру Хосе под руку. Я так признательна за его нормальность. Это снова тот человек, которого я знаю и понимаю. «Эй, Анна!» — говорит он в полголоса. «Ты и вправду меня простила?» «Ты же знаешь, Хосе, я не могу на тебя долго дуться». Он ухмыляется. Не могу дождаться, когда вернусь домой. Хочется написать Кристиану, и еще, возможно, я смогу поискать информацию. Кит куда-то ушла, так что я спокойно включаю новый ноутбук и открываю почту. Само собой, там эмейл от Кристиана в папке «Входящие». От восторга я чуть не падаю со стула. От Кристиан Грей. Тема «Работа ради хлеба насущного». Дата четыре. Кому? Анастейша Стил. Надеюсь, у вас на работе был удачный день. Кристиан Грей, генеральный директор холдинга Грей Энтерпрайзес. Я отправляю ответ. От Анастейша Стил. Тема «Работа ради хлеба насущного». Дата восемь. Кому? Кристиан Грей. Господин. Рабочий день прошел великолепно. Спасибо. Анна. От Кристиан Грей. Тема: Выполняйте задание. Дата: 23.05.2011 17:50. Кому: Анастейша Стил. Рад, что вы хорошо провели время. Пока вы пишете эмейлы, исследование простаивает. Кристиан Грей, генеральный директор холдинга Грей Enterprises. От Анастейша Стил. Тема: Помехи. Дата двадцать третьего Кому Кристиан Грей. Мистер Грей, прекратите посылать мне эмейлы, и я смогу взяться за работу. Я хотела бы получить еще одну высшую оценку. Анна. Обхватываю себя руками. От Кристиан Грей. Тема какая нетерпеливая. Дата двадцать третьего ноль пятого две тысячи Кому Анастасия Стил. — Мисс Стил, это вы прекратите писать мне и выполняйте задание. Я бы хотел поставить еще одну высшую оценку. Первая была весьма заслуженной. Кристиан Грей, генеральный директор холдинга Грей Энтерпрайзес. Кристиан Грей только что прислал мне смайлик. Вот это да. Открываю Google. От Анастейши Стил тема поиск в интернете. Дата 23.05.2011.17.59. Кому Кристиан Грей? Мистер Грей. Что по-вашему я должна забить в поисковик? Анна. От Кристиан Грей тема поиск в интернете. Дата 23.05.2011.18.01. Кому Анастейши Стил? Мисс Стил. Всегда начинайте с Википедии. И больше никаких эмейлов, только если возникнут вопросы. Ясно? Кристиан Грей, генеральный директор холдинга Грей Энтерпрайзес. От Анастейша Стил. Тема «Помыкание». Дата 18:04, Кому? Кристиан Грей. «Слушаюсь, господин. Вы такой властный, Анна». От Кристиан Грей. Тема руководства Дата 23.05.2011.18.06. Кому? Анастейша Стил. Анастейша ты даже не представляешь, насколько. Ну, разве только догадываешься? Кристиан Грей, генеральный директор холдинга Грей Энтерпрайзес. Я ищу в Википедии слово «сабмиссив». Через полчаса меня слегка подташнивает и, честно говоря, Я потрясена до глубины души. Неужели я действительно хочу забивать голову этим? Господи, значит, вот чем он занимается в своей красной комнате боли. Пялюсь в экран, и часть меня, значительная и очень влажная, та о существовании которой я узнала только недавно, сильно возбуждается. Ох, кое-что из того, что я узнала, действительно заводит. Но мое ли это? Черт! а я бы так смогла, мне надо побыть одной. Надо подумать.